Итак, последняя надежда, что меня случайно расквартировали в сумасшедшем доме, улетучилась. И оставалось только уповать на щадящий режим содержания. Мысли о киднеппинге я отбросил как сомнительные, потому что и тридцать лет назад похищать меня с целью выкупа было бы опрометчиво. А в нынешнем возрасте я и подавно никому не нужен, чтобы за меня еще платить с ужасом лишний раз увидеть». На тюремную камеру даже в Швейцарии эта комната не походила. К тому же я ничего криминального не совершал. Помня о никчемности своего существования, переходил дорогу только на зеленый свет, чтобы все конструктивное человечество двигалось беспрепятственно по пути своего прогресса. Это же подлинное безобразие — останавливаться и соскребать меня с бампера. Для медицинских опытов я тоже не годился. Нельзя соблюсти чистоту эксперимента на дохлой собаке. И, скорее всего, кому-то пришла в голову блестящая идея — изолировать меня от общества для улучшения статистики. Размышляя подобным образом, я вернулся назад к интерактивному телевизору и попытался завязать с ним диалог «выпусти меня отсюда». Но даже краткой беседы не получилось, потому что дамочка прикурила сигарету, бросила на кухонный столик зажигалку и стала молча пускать дым в соответствующем направлении. «Открой дверь», — пояснил я. Но она смотрела на меня с экрана, как учительница на двоечника. Жена на мужа, мать на сына, сестра на крокодила. В общем, как смотрят все женщины на мужчин. До, во время и после беременности если анализировать женщину как фабрику по производству игрушек, то надо признаться, что мужчина у нее самое бракованное изделие. Тогда я решил полюбезничать, но только даром истратил душевные силы. На кисоньку, лапочку и даже на Маргарет Тэтчер дамочка не отзывалась. Я было подумал разбить глухонемой телевизор, но побоялся окончательно утратить связь с внешним миром. И тогда я вспомнил эту женщину. Зря она так накрасилась. Месяц назад я усиленно пьянствовал. Целый месяц. В своей квартире по адресу напротив кинотеатра «Весна». Просыпался утром, перечитывал вывеску за окном, приподнимался на диване и наблюдал, как на улице идет снег. Эта киношная надпись все время сбивала меня с толку. «Весна». Независимо от времени года, открывая глаза, я радовался пробуждению природы и надеялся на лучшее. Поднимаясь, я сталкивался с действительностью. У меня с похмелья кружилась голова, облагая весть по поводу климатических перемен, на поверку оказывалась ложью. Иногда за окном я заставал позднюю осень, иногда лето. Весны же там не было никогда. Одно предчувствие и неизменно благая весть о скором спасении от черно-белой жизни. Можно было расценивать эту весну как субтитры, как немой укор, как утренний подзатыльник Господа. Так я и расценивал. Время от времени бунтовал и мракобесил, целился в вывеску из пневматического пистолета. Но каждый раз отступал, думая, что с таким же успехом я могу плевать в небо обвиняя Всевышнего только по одному пункту — своего появления на свет. Некое обстоятельство меня утешало, что Бог помогает дуракам и пьяницам, а все остальные вынуждены барахтаться самостоятельно. Если я никак не могу до него дозвониться, значит, надежда у меня есть. С вами разговаривает автоответчик «Оставьте сообщение после длинного гудка». Я этого длинного гудка боялся, как божья тварь. Мне чудились трубы с заводов, слышался длинный гудок, и виделись бархатные подушечки, которые несли огорченные сограждане, непосредственно перед моим катафалком. Может быть, я много о себе воображал, но вешал трубку, не дождавшись гудка, и сообщений поэтому никогда не оставлял. Так постою перед всеми иконами и ни о чем не прошу потому что нечего нести на моих подушечках. Да и подушечек у меня нет. Кое-какие жизненные наброски один неоконченный роман. Эти замызганные листы бумаги, распечатанные на принтере, я вытаскивал на свет всякий раз, когда хотел реабилитироваться. Мол, пьет писатель. Но Меру знает. Сейчас он сделает пару лишних глотков и завалится спать, чтобы утром со свежими силами окончить свой роман. Естественный производственный процесс, а не беспробудное пьянство. Уже послезавтра эти листки окажутся на столе у редактора, который будет восторгаться и хлопать от удивления в ладоши. И откуда только берутся такие талантливые авторы? Неужто рождаются немедленно в печать, в свет, в читателя? То есть уже на следующей неделе мне выплатят баснословный гонорар, и можно будет спрыснуть это событие. Хороший писатель — мертвый писатель, то есть классик, потому что он не вредит окружающим своими сексуальными порывами, не интригует с дамами, не декламирует своих произведений, не катается на такси в пьяном виде по Праге. Отчего? Женщины зазря не беременеют, собаки не лают, а салоны такси не пахнут ипподромом. Можно сказать, литературный процесс приостанавливается в момент перехода современного писателя в загробный мир, и читатели на какое-то время приобретают здоровый цвет лица. Ведь больше им не надо вчитываться по ночам и разбираться, какая именно мысль давила этому автору на гипофиз. Хуже обстоят дела у здравствующих писателей. Они просто вынуждены скандалить в общественных местах, привлекая к себе внимание, нецензурно выражаться и кататься на такси в пьяном виде по Праге, иначе они не будут соответствовать своим произведениям. Образ писателя как труженика пера и шланга чернил на современном этапе никому не нужен. Личность должна заслонять книгу «Слон Страуса», а для жены хватит и фразы «Я пришел подарить вам новую литературу», чтобы она не спрашивала, откуда ты действительно приперся в четыре часа утра. Кому-то интересно читать романы примерного мужа и приблизительного семьянина. Жизнь настоящего писателя должна быть положена на алтарь литературы, где можно пожертвовать головой поскольку эта злокачественная опухоль только усложняет современный литературный процесс есть еще странные литературные наклонности критика его айеризм одни объясняют читателю как ему следует переворачивать странички другие возбуждаются при виде критиков честно сказать я сдержанно отношусь к подобным извращениям только когда вижу хорошенького критика женского пола Не подмывает ущипнуть его за попку. — Ты понимаешь, пупсик? — втолковывал я очередной девице. — Ты понимаешь всю тщетность наших телодвижений и оборота мыслей. Телодвижения мы бесцельно совершаем каждую ночь, а мысли возвращаются, как бумеранг, только в искаженном виде. На пятую главу моего романа надели презерватив, поэтому никак не может родиться шестая. «Стерильно», — соглашалась со мной удивица, с придыханием. «Вдобавок», — настаивал я, — «какое мне дело до массового читателя? Как он, с позволения узнать, выглядит? Чудовище с огнедышащей пастью, хвостом дракона и туловищем козы. Это химера! Кошмар!» — соглашалась со мной девица. «Когда доброе дело намечается поздно ночью», то утром оно заканчивается похмельем от переизбытка благих намерений, и если бы не девицы, глоток другой джина Гринолз мог бы скрашивать мои пробуждения. Однако проклятые вертихвостки, как правило, допивали весь джин без остатка. Итак, в апогее алкогольной зависимости я поднялся с дивана и отправился в поход за джином. На улице, как ни кстати, оказалась зима, отчего я моментально поскользнулся на тротуаре, но вовремя ухватился за ближайший фонарный столб. Классическая иллюстрация. Мне нужно было на другую сторону улицы. Понятно, что не в кинотеатр, а в бар по соседству. Возле него спокойно обменивались новостями двое полицейских. Но, зави... заметив меня в подвешенном состоянии на фонарном столбе, уставились как на летающую тарелку. «Я сделал вид, что просто отдыхаю. Сейчас отдохну и пойду себе дальше» даже включил поворотники и просигналил правой рукой, что скоро, мол, отъезжаю, чем вызвал непредумышленную остановку автомобильного транспорта. «Что случилось?» — справилась дама, приоткрывая дверцу своей машины. «Еще ничего», — ответил я, устраиваясь рядом с ней на переднем сиденье. «Но могут быть варианты». «Не знаю, как восприняла эта дама» а полицейские — как исчезновение трупа с места событий. И, может быть, нехорошо так рассуждать о представителях власти, но выглядели они мудаковато.